Глава 14 Мадьяр Дворк ударил по столу деревянным молоточком, который являлся традиционным символом власти на Вермиллионском совете. Подходили к концу четыре дня споров, перебранок, язвительных замечаний и оскорбительных выпадов, нескольких драк и бесконечных криков. В конце концов, убеждая, запугивая и призывая к разуму, Мадьяру удалось заставить оппозицию подчиниться И вот сейчас удар молотка прозвучал с особым энтузиазмом. С видом победителя председательствующий предлагал участникам заседания проголосовать. «Леди и джентльмены, прошу всех, кто за кодекс самоопределения, представленный группой Bench, нажать кнопку согласия на своих коммуникаторах. Не забудьте, вы голосуете за будущее вермиллиона. Те, кто против, пусть нажмут другую кнопку». Итак, приступим к подсчету голосов и подведению итогов. Разделённый на группировки зал заседания притих. 500 только что назначенных государственных деятелей прониклись важностью исключительно ответственного момента. В конце концов, они открыто отказались подчиняться администратору, а директор внутренней безопасности бесследно исчез в тот момент, когда по космической сети... было получено предупреждение о том, что агенты Элитако занимаются саботажем и выводят из строя компьютерные сети. Торжественное, пьянящее чувство исполненного долга волной пронеслось во влажном, душном воздухе, словно птица Феникс взлетела над пеплом Империи. Электронное табло подсчитывало голоса. Наблюдая за загорающимися цифрами, Дворк убеждался – что, как и ожидалось, его только что оперившаяся партия лидировала. Она шла впереди на целых пятнадцать пунктов. «Мои поздравления!» – закричал он, снова ударяя по столу тяжелым молотком. Вермелион принимает кодекс самоопределения!» «Вы пожалеете об этом!» – гаркнул викарий Льюис, член индустриального совета, потрясая в воздухе кулаком. «Вы не сможете сами организовать экономику! Вся наша промышленность взаимозависима, слышите вы, идиоты! Будьте вы прокляты, придурки!» Из толпы за спиной Льюиса протянулась чья-то мускулистая рука и, схватив старика за шкирку, потащила вниз, где ему предстояло проявить себя в рукопашной схватке. «Собратья мои вермиллионцы!» – хриплым голосом воскликнул Дворк. «Мы свободны!» Свободны от власти империи. Свободны от вмешательства в наши внутренние дела. Свободны от интриг иноземцев. Коммуникатор зажужжал прямо по духам у Кайлы Дон. Магистр тяжело вздохнула и села на спальной платформе, щуясь от света, который, автоматически реагируя на ее движение, загорелся ярче. «Ну, что там еще?» – спросила она сонным голосом. «Простите, что побеспокоил вас, магистр», – извиняющимся тоном прозвучал баритон Уилмса. «Но мы только что получили сообщение о том, как разворачиваются события на Вермиллионе. Тайпак, агент, который работает там...» Передал, что первой вермилеонской партии удалось протащить свою программу через Совет. Планета проголосовала за самоопределение и изоляционизм. Пак считает, что в течение следующих двух недель следует ожидать укрепления политической власти Мадьяра Дворка. И когда это произойдет, Дворк закроет орбитальный терминал и сократит до минимума количество торговых рейсов. Кайла вздохнула и потерла ладонью лицо. «Что делать?» «Проклятые боги, она не спала почти 50 часов. Ее мозг отказывался что-либо воспринимать. Неужели еще один кризис?» «Подготовь антенну, сообщи Верховному Главнокомандующему!» Кайла замолчала, задумавшись о том, в какой сумасшедшей спешке они жили с тех пор, как сассанское землетрясение выбило будущее прямо из-под ног человечества. С того самого момента Кайла не отходила от коммуникатора, пытаясь создать единую информационную сеть из таких кусков и кусочков, как разведывательные службы Военкомы и просто случайные политики, которые сражаясь за свое будущее, делали ставку на компаньонов, а потом уж и на Сэдди. Кто полетит на Вермелион? Поинтересовалась магистр Дон. придя к выводу, что мысли ее настолько спутаны, что она не сможет выстроить их в логическую цепь и решить вопрос сама. «Первый дивизион Кэп. На борту боевого крейсера Кульминация», — ответил Вилмс. «Они находятся на расстоянии одного месяца по вермилеонскому планетарному времени. Кульминация не достигла еще нулевой сингулярности. Объявить им боевую тревогу?» «Да, Саф решил бы именно так». Хорошо, Вилмс, так и сделай. Может быть, самым важным окажется выиграть время. Сообщите также Дион Аксель. О чем еще она должна распорядиться? Проклятие. Если бы вернулась способность соображать... Да, Вилмс, выдели пару человек для подготовки заявления. Что-нибудь такое, что не привело бы этих вермиллионцев в дикую ярость? А только напомнила бы им, что они являются частью целого, что мы работаем вместе с ними в структуре их правительства, и что нам нужны стратегическое сырье, и ископаемые, которые поставляет их планета. Пошли... Э, сообщи им, что и экономика, и сфера услуг Вермиллиона непременно потерпят крах, если они последуют этой глупейшей политике. Да, магистр. Подожди. Пусть техники изложат это самым доступным образом, самым подробным. Потом я просмотрю сообщение сама, чтобы убедиться, что в нем достаточно эмоциональности, и никто не сможет остаться равнодушным к нашим призывам. Ты понимаешь, все должно быть тщательно продумано. Да, магистр. Кстати, мы также получили отчет с Кобры. Дэльши сообщает, что легат Майлс Рома работает не покладая рук. «Если миссию к Маккому ожидает провал, понадобится приблизительно шесть стандартных месяцев, чтобы модернизировать программное обеспечение». «Дальше несколько раз повторила, что по убеждению Легата этот срок минимальный и что постоянно появляющиеся новые проблемы могут растянуть его еще на 3-6 месяцев». Кайла тяжело откинулась на спину. «Шесть месяцев по самому минимуму? Слишком долго». Прости, Стаффа, но если Вермелеон идет на изоляцию, на Филиппии совершается революционный переворот, Рига до сих пор не может ликвидировать последствия сражений, а имперская Сасса голодает, то у нас нет даже трех месяцев, не говоря о шести. Спасибо, Вилмс. Мозг Кайла начал лихорадочно пульсировать, разрывая окутавшую его мутную паутину усталости. Сообщи мне, если. Нет, ничего. Я приду сама, только проглочу пару чашек стассы, приму горячий душ и выпью несколько стимулирующих пилюль. «Вы спали всего два часа, магистр? Это...» «Я знаю, сама. Держи язык за зубами, ладно?» «Да, магистр». Кайла сбросила ноги и села на край спальной платформы. Плечи её ссутулились, голова не хотела держаться прямо. Возможно, это было проклятием Кванты... Но путь впереди долгий и трудный. Пошатываясь, Кайла направилась в душ. Войдя в кабину, она хлопнула ладонью по регулятору горячей воды и подумала, оправдается ли их самопожертвование или они окажутся свидетелями вымирания человеческого рода, его полнейшего физического, духовного и умственного упадка. Если ты не можешь победить Кайла, вернись в постель, расслабься. и равнодушно наблюдая за тем, как рушится мир. Ты ничего не сможешь изменить. Но магистр Дон не умела сдаваться так просто. Она ждала. Так же, как ждала своего часа, когда Англо изо дня в день насиловал ее в атарианских песках. Струя горячей воды обдала ее бронзовое от загара тело, и Кайла Дон в сердцах стукнула кулаком по дюропластовой стене.